Увидели у самых дверей Анатая. Горе умоляет человека. Самый старший из них, грозный сильный Анатай, оказался совсем беззащитным мальцом. Раздавленный, свалившимся на его плечи горем, он по-детски в голос рыдал, приткнувшись к стене, как же ребенок в непогоду. Лицо его вспухло от слез, а рядом громко плакали младшие его братья и сестры. Друзья подошли к Анатаю. Увидя их, Анатай заплакал еще больше, как бы жалуясь им на свое горе, на то несчастье, которое совершалось на глазах у всех. Он просил тем самым защитить его, помочь ему. Эта беззащитность Анатая больше всего потрясла султан Мурата. А они растерянно топтались, возле не зная, как быть, как утешить товарища. Никто, кажется, ничем не мог ему помочь. И никто не подозревал, что султан Мурат только что выскочил со двора с автоматом в руке и побежал с ним прямо туда, прямо в ту сторону, где шла война, без передыха, прямо на фронт. И там кричат ярости и гнева, плача и крича расстреливал фашистов очередями, очередями, очередями из неиссякаемого, неумолкающего автомата за убитого отца друга своего Анатая, за причиненные Аилу страдания и беды. Жалко, что не было у него автомата. И тогда султан Мурат сказал Анатаю, ведь он был командиром десанта, «Не плачь, Анатай, что же делать?» Вот у Эркинбека и Кубаткула тоже отцы погибли на фронте. Сам знаешь, от моего отца тоже писем нет давно. Война, сам понимаешь. Ты только скажи, Аннатай, мы тебе поможем. Ты только скажи, что сделать, чтобы тебе легче стало. Но Анатай, приткнувшись к стене, судорожно вздрагивая плетями, не мог ничего выдавить из себя. Эти слова не утешили его, наоборот, горько разбередили, он стал задыхаться от нахлынувших слез, посинела тут душья. Султан Мурат побежал, принес ему в ковше воды. И с этого момента он почувствовал себя ответственным за то, что тут происходило. Он понял, что надо действовать, как-то помогать людям. Вчетвером они носили воду из речки, кололи дрова, разводили огонь в самоварах, собранных от соседей, встречали и провожали. Верховым старикам помогали спешиться. А народ все шел и шел. Одни приходили высказать соболезнования семье погибшего, другие уходили, выполнив свой долг, а десантники оставались весь день во дворе Анатая. Самые трудные минуты пережил султан Мурат, когда пришла учительница Инкамала Пай, и с ней девочки седьмого класса, и среди них Мурзагуль. Так плакала Инкамала Пай, так убивалась, обняв Анатая. Невозможно было смотреть без слез». Предсказания знаменитой гадалки о сыне учительницы не сбывались, да и не верила она им. Вот ты плакала в тревожном предчувствии, дала волю слезам, чтобы облегчить изнывающую душу. Девочки тоже плакали возле учительницы своей, а Мерзагуль стояла, опустив голову, плача беззвучно, быть может, тоже вспомнив отца и брата, и ни разу не взглянула в его сторону. Даже в этом, в сострадании и горе, она была красивее всех. Она вызывала в нем самое глубокое сочувствие и гордость ею. Хотелось подойти к ней, обнять ее и заплакать, соединить свою печаль с ее печалью. Ах, Мерзагуль! «Ах, Мерзагуль Бейкетч, я сизый голубь, летящий в синем небе, а ты, голубка, летящая крыло в крыло!» И потом, когда зазвучала во дворе молитва, и когда все, кто был умолкнув, остались, каждый наедине с собой, раскрыв пред лицом ладони и глядя в них, как в книгу судеб, слушали торжественную и певучую речь молитвы, пришедший сюда тысячелетия назад из неведомой Аравии, возвещавший вечность мира в рождениях и смерти, предназначенной в этот раз убитому на войне отцу Натая Сатаркулу.